Цении встали полукругом, глядя на монаха с благоговением. Отец Макарий поклонился им и начал праздничную литургию. Прошёл час и другой, никто из молящихся не заметил, что начался отлив и Покетбот скоро обсухнет. Когда же закончена была служба, отец Макарий откланился всем прибывшим, на светлый праздник старец с белой бородой с черепом, обтянутым кожей, будто тонким пергаментом, спросил малящим голосом: "Нет ли в Беловодии водицы? Мы давно не пивши волю". Прокидбот за сими и совати был снаряжён у бояж на деньги Иркутского купца Пёти Гильдия Киселёвы чьи артели, да и Артели де Исамон постоянно премысляли на Олиутах, у Налашке и Аляске. Вышло так, что в 1792 году, когда собралась в Оташке промышленных, договорившаяся с купцом о поях в Охотске, не случилось ни одного штурмана, ни вольных мореходов, ни казённых И припас был, и ваташка была хороша, половина стариков, бывальцев-довидальцев, да не распытавших свое счастье за морем, половина юнцов, которым еще нести и нести свой крест по свету. Выйдя ни с чем от коменданта, старики ходили по городу, спрашивая служилых казаков и матросов о своих былых связчиках. В старом городе на Хоцкой кошке возле казённых складов указали им сбёнку сильного боцмана Тихона Сапожникова, ходившего за море ещё с Соловьёвым. Ну был он стар, лыс и зол, на весь белый свет за своё нынешнее бездолье. Увидев промышленных, помнивших благословенные времена, топозникова, Невочкитова, Толстых и Соловьёва, Тронут был старый боцман, что не забыли о нем. А когда услышал, какая нужда привела их к нему, бросил заступ, которым окапывал стены к зиме, усадил всех за тесовый стол и стал хвастать, что проводил суда даже в устье Воровской реки при западном ветре. Не был сапожников, учен навигационному искусству, но много в море хаживал, а как узнал, куда собирается вояж, сказал, поглядывая на всех с насмешкой, «Да там и плутать негде». Комендант против такого моехода упорствовать не стал, подписал боцману контракт. Отстояв, как положено, обедню, навестив в могилы друзей и родственников, Рокетбот Зосима и Саватий вышел из устья охоты при попутном ветре, удивляя ловкостью своей побережных казаков. Сверкала морская осень, бодрил свежий ветер. Боцман, приняв компанийскую чарку, стоял на румпеле, довольный собой жизнью. «Слава Богу, к лопатке вышли!» Тут еще артель заметила, что при редком умении управлять парусами, ботсман едва различает стороны света. Но с молитвой дошли до Петропавловской бухты. Выполоскали бочки и наполнили их свежей водой. С Божьей помощью добрались до Берингового острова. Четыре года не совсем удачливо промышляли там и надумали перебраться на Алеуты. Да сомневались, в какую сторону плыть. А Боцман опять свое. Плыть надо встреч солнцу на две ладони к северу от восхода. И так неделю. После поворачивай на полдень. Ни Малютских островов, как мимо Чистокола, не заметив, не пройдешь. Промыссины приготовили запас юкалы, мяса и птицы а в сентябре на нитицу гусятника, когда потянулись к Косеки на юг, отправились туда, куда указывал ботсман. На всякий случай шли 10 дней к северо-востоку, после и повернули на юг. Так держали курс 2 недели, а земли всё не было. Наложили на себя пост, сократили раздачу воды до трёх чарок в сутки. Шли ещё неделю. И вдруг в октябре стало тепло, да так что парки и кафтаны пришлось скинуть. «Не беловодьи ли близко?» — зашептались старшины. Шли еще неделю тем же курсом. Ботсман то и дело, вытирая в запревшую под знойным солнцем лысину, склонился к воде, провел рукой по борту, слыханное ли дело, смола потекла от жары. Призадумались грешные. Кто им путь справит и куда? Кто ветер попутный посылает? И вот появились признаки земли: травы и сучья в воде, бегавые птицы в небе, вскоре сушу увидели, с чудными деревьями и зелёными травами. То и вовсе призадумались старики: быть того не может чтобы в октябре без жёлтого листа. Ничистое это дело. На берег вынесли иконы, отслужили молебен, едва успели заправить водой. Вдруг бегут старики обратно, бороды аж по ушам хлещут. В пекло завлетли нас братцы и кричат: "И правда, Из кустов на тонких ножках, цук-цук, с телом человеческим, с бельмами сверкающими, с губами вывороченными, кучерявые и черные, как смоль,